Для дружины у Двуконь путь от Киева до Плесниска мог занять дней десять. «Может, тебе придется там задержаться», говорил Люд у Местина. «Мы приедем раньше, чем обычно прибывают купцы, и наших саксов-баваров или кто они там, придется ждать. Я ждать не могу. Если не удастся сделать быстро, заканчивать придется тебе одному». С первой частью дела Лют справился без труда. В Любичи он дождался Торода, Показал веревку с пятью узелками и получил товар. Пять мешков из плотной кожи, крепко зашитых окрашенной красной нитью и запечатанных личной печатью Анунда Конунга. Если бы кто-то вздумал распороть мешок по шву и вытащить пару шкурок, то следы трудно было бы скрыть. Где взять нити точно такого же красного цвета? Так что увидеть бьярмских горностаев люту не удалось. «Да я и самых в руках не держал», — сказал ему Торот. Говорят, мех у них погуще и побелее здешних, но тоже тепла не дают, зато честь». Торода Люд почти не знал, но при виде него сразу в памяти вставал Ингвар. Родные братья были очень похожи. тород был таким же невысоким, еще более чем Ингвар коренастым и приземистым, но более общительным и дружелюбным. А с лица его с рыжеватой бородкой почти не сходила улыбка. Два года назад Ингвар захватил Смоленскую землю, отбив ее у Русина-сверкера. Смолянский стол в городе Свинческе получил Станибор, потомок древних князей Днепровских Кривичей, а Торода Ингвар посадил в городке Смолянске неподалеку от Свинческа. Там он держал дружину, собирал дань с Кривичей и отсылал в Киев по Днепру. В этом году дани не будет. Вместо объезда Тород отправился со своей дружиной и смолянской ратью мстить древлянам за своего старшего брата. Смолян возглавлял Станиборов воевода по имени Равдан. Люд передал им распоряжение от Местины не ходить в Киев, а ждать Святослава здесь, присматривая, чтобы древляне не тревожили полянские городки на Днепре. «Так мы сами их потревожим», — тут же сказал Равдан, молодой и задорный. «Чего времени терять?» Пройдя из Любича вниз под Днепру до устья Припяти, они выбрали самый крупный из ближайших деревских городков и решили его захватить, чтобы, устроившись там, делать набеги вглубь их владений. Люду очень хотелось поучаствовать в захвате еще одного города, но Местина распорядился строго. «Получишь товар и сразу в Киев». Пять крепко зашитых кожаных мешков со свинцовой печатью Анунда Конунга весили совсем немного — Любой из пяти мешков легко поднял бы и ребенок. Какие же они эти бьярмовские корностаи, если за каждый из этих легких мешков герцог Баварский даёт по два хороших корляга? Иной товар не столько стоит, сколько пользы даёт, а столько, насколько его хотят получить, сказал Евлад, опытный купец, знавший все хитрости обращения с весами и гирьками и все тонкости пересчета серебра и золота от северных стран до Царьграда. У них там, за Дунаем, без Мантиона из Горностая, приличному королю и уважения нет. Тут заплатишь, сколько скажут. Они, короли саксов и франков, уж сколько лет мастятся царьградского со важностью превзойти. Без Горностаева Мантиона им никак нельзя. Впрочем, видеть Горностаев Люд не очень-то и хотел. Ожидаемые взамен корляги волновали его куда сильнее. Даже сейчас в дороге, укладываясь спать, Иной раз в темной избенке какой-нибудь придорожной веси, а иной раз в шатре на лапнике, укрываясь толстой ватолой, он перед сном вспоминал все виденные им корляги: отца, местины, сиги и других. Пытался угадать, каким будет тот, что достанется ему. Гибкий, как змея, прочный, как камень, с глубоким долом, где выбито имя мастера, клинок можно согнуть в кольцо, и он распрямится, ничуть не поврежденный. В навершие и перекрестие рейнские мастера вбивают тонкие узоры из золотой, медной, серебряной, бронзовой проволоки, и они сияют, будто солнце. Меч кажется легким в руке хозяина, но на голову врага падает со всей тяжестью неминуемой смерти. Об имени для меча люд пока не думал. Нельзя подбирать имя, пока не увидишь своего корляга и не подержишь в руке. Ингоров меч, с которым тот отправился в свой последний поход, звался Волчий Зуб. Местина говорил. В Междуречье Рупина и Росси уже попадались в деревские селения, и однажды дружина даже встала в одном из них на ночлег. Весники успели убежать в лес, даже скотину почти всю угнали. Но до них Местини не было дела. Ничего, кроме сисных припасов, овса и сена для лошадей, оттуда не взяли. Время сейчас было Местини дороже всего, и иные веси по пути просто проезжали, не оглядываясь. В передовой дозор он посылал целый десяток, и тот проверял все места, пригодные для засады. Конечно, совсем незамеченным отряд из полусотни человек и более чем сотни коней не пройдет, но Местина недаром попросил Торода засесть на Днепре и оттуда тревожить древлян, чтобы Владиславу было не до полуденных окраин. Но пока вот уже третий день все шло спокойно. Шатры и припасы везли тоже на лошадях, и отряд проходил в день попричь по сорок. Сильных дождей не было, снег принимался идти несколько раз, но тут же таял на ветвях и желтой листве полуоблетевшего леса. На рассвете дорожную грязь схватывала иглистой коркой льда. И не лежал на желтых и бурых листьях, но скоро все оттаивало. Вот обратно, надо думать, придется ехать по снегу и льду. На этот случай взяли ледоходные шипы для себя и лошадей. Местина с телохранителями ехал ближе к голове отряда после передового дозора. Эльга не хотела его отпускать. Да разве он сам хотел куда-то ехать? Боярам, киевским и дружинным, он объявил, что отправляется в Плесниск повидаться с Етоном. Между Плесницким князем и Киевским уже без малого десять лет имелся договор, но Волынская Русь издавна соперничала с Киевской, и все понимали, неизвестно, как Етон себя поведет теперь, когда киевский князь убит, и зимой ожидается война с древлянами, етоновыми восточными соседями. «Етон должен от меня услышать, как у нас обстоят дела», сказал Мистина в старой Олеговой гриднице, «и мне подтвердить, что он наш друг. Едва ли он захочет вмешиваться в это дело на нашей стороне. Сошлется на свою старость, но нам и того хватит, чтобы он не вмешивался на стороне древлян. И я ему напомню, как он передо мной меч целовал на Амир и дружбу. А по пути проверю наши рубежи близ Рупины. Времени прошло довольно». Владислав мог подготовить ответный набег. Со стороны Днепра ему грозит торрот со смолянами, а на Рупине его можно ждать. Однако княгиня была недовольна. «Зачем ты едешь на самом деле?» спросила она, когда через день Мистина зашел к ней в избу попрощаться. «Я же сказал». «Ты не все сказал». Эльга подошла ближе и снизу вверх пристально взглянула ему в лицо. Она слишком хорошо его знала, чтобы он мог ее обмануть. «Не догадываешься?» что сейчас опять пойдут разговоры. Скажут, что-то Свенельдичка древлянам зачистил, Чего тебе там понадобилось в такое время? Я еду. Местина глубоко вздохнул. Мой отец взял на себя одно обязательство, и я должен его исполнить. Я не могу допустить, чтобы его память была опорочена нарушением слова, а это слово стоит самое меньшее, гривен двести пятьдесят. Добрая слава дорога в глазах таких людей. Каких людей? Етуна? Нет, герцога Баварского, Генриха, а может быть и самого Отто, Саксонского. У Свенельда были дела с такими людьми? Эльга пришла в изумление. Она слышала об этом впервые. Может быть, Ингвар что-то знал? Это торговые дела, ничего больше. Но сделка очень дорогая. Если она сорвется, все до самого Рима будут считать, что дерева больше не в нашей власти. И на следующий год торговля пострадает. Купцы не поедут, мы много потеряем на царьградских паволоках. Ты сама понимаешь, как, не кстати, нам будет опозориться перед всем белым светом сейчас, когда нам могут потребоваться сильные союзники и средства. Эльга опустила глаза, прижала кончики пальцев к бровям. Гибель Ингвара пошатнула землю русскую, привела в движение самые отдаленные связи. Король восточных франков Отто слишком далеко, ему нет дела до происходящего здесь. У русских князей нет с ним договоров а русские купцы в Баварии подчиняются тамошним законам и правилам торговли. Но неужели ради него Местина должен бросить Киев в такую пору, когда сама земля вот-вот треснет под ногами? Ты же мне веришь?» Местина осторожно взял ее руки и отвел от лица. Княгиня смотрела в сторону. Вид у нее был изможденный и замкнутый. Неудивительно, она сейчас несла такой груз, какой не всякому мужчине по плечу. «С тобой останется Хакон» а он доказал, что на него можно положиться. И Ивор, и Тормор, если что случится. Здесь совсем недалеко Тород, да и киевские наши мужи. Я ни за что не уехал бы даже ради тысячи гривен золотом, если бы хоть немного опасался за тебя. Она не отнимала рук, но молчала и не поднимала глаз. По ее напряженному лицу Местиной видел, что она удерживает слезы. Эльга такая же женщина, как все, но никогда не пытается слезами горючими растопить мужское сердце. Она стыдится своих слез, как слабости. Раз уж ей достался на долю груз мужских обязанностей, она должна быть сильной, как мужчина. И она сильная, потому что чувства мягкого женского сердца не мешают ее уму принимать решения. «Я скоро вернусь, через месяц буду назад. Снег едва ляжет». Княгиня все молчала и не смотрела на него. «Если она сейчас скажет нет, мести не придется подчиниться». В эти мгновения Люд, не зная об этом был очень близок к чести ехать в плесниц к самому, без старшего брата. Местина расстегнул несколько верхних пуговок и просунул руку Эльги к себе под кафтан на левую сторону груди, прижал ее пальцы к тому месту, где под сорочкой еще краснел на коже закрывшийся небольшой порез от его собственного скромосакса, как напоминание «Моя жизнь в твоей власти». «Да», — Эльга отняла руку и шагнула назад. «Поезжай». Она хорошо знала, что бывает, если подпустить его слишком близко, так близко, чтобы чувствовать его дыхание, его запах, когда возвращается ощущение, будто она сама в его воле, хотя он ничего, казалось бы, для этого не делает, и начинает казаться, что все на свете неважно, кроме вот этого, пьянящего ощущения его близости. «Ступай!» Она отвернулась и быстрым шагом отошла в другой конец избы. «Я тебя люблю!» Тихо сказал Мистина вместо прощания и вышел. Элька не обернулась, будто не слышала. Он вырвал у нее это разрешение, заставив гнать себя прочь. Если думать о себе, он бы предпочел, чтобы она приказала ему остаться. Но он не мог думать только о себе. Порой тот, кто держит в руках больше всего власти, наименее свободен в своих поступках, если, конечно, достоин этой власти». «Они к переправе сперва пустят дозор», — говорил запыхавшийся от стремительной скачки Берест для ясности чертя прутом по земле. Меляй, тверд, Гостимир и другие толпились вокруг него и тянули шеи, чтобы ничего не упустить. «Если там какая заваруха окажется, засада, тогда все почти поскачут своим на выручку. Полон, то есть лошадей, полона у них на сей раз нет, должны оставить вот здесь». Он ткнул прутом позади изображенного тремя точками передового дозора. При нем будут бережатые, но мало. И если засесть заранее вот здесь, если быстро выбежать сразу курьбой, то можно вытащить, увезти сколько-то лошадей. «Да нам хоть бы десяточек голов раздобыть», промолвил Миляй. «Они порубят нас?» — с опаской спросил Гостемир. «Они же вдогон пойдут, если не постреляем их», добавил Тверд. «А если и не постреляем...» Берест помнил, что в прошлый раз из восьми стрел, которые пять стрелков успели выпустить в цель, попало лишь три. У непривычных к сражениям ловцов дрожали руки. Чтобы с равным хладнокровием стрелять в зверя и в человека, привычку надо иметь. Опыт, отрочи, опыт. У Береста пока имелся опыт лишь стычки у Брода, и Брод он выбрал для нового нападения. Здесь он хоть как-то мог предсказать, как поведут себя русы и прикинуть, как им противостоять. Посоветоваться было не с кем. Старейшины, имевшие опыт прошлых войн с русами, убиты на Ингоревой могиле. Прочие же отрики и того не знавшие смотрели на Береста, как на посланца самого Перуна. Он все же сумел увидеть весь отряд, приметив сперва яркие пятна круглых щитов за спинами замыкающих, срезал путь через лес и подполз к дороге шагов на десять. Увиденное ободрило. Верховые шли о двух конь, а значит, оружников было вдвое меньше, чем лошадей, всего-то с полсотни. При них не было никаких вазов. Заводные лошади несли какой-то груз в сидельных мешках. Видать, ясной припасы разные нужные в пути пожитки. Мысль о своем численном превосходстве горячила. Русы все верхом и лучше вооружены, опытны в сражениях. Это было видно по лицам, спокойным и сосредоточенным. Большинство средних лет, зрелых мужей и юных отроков мало. Зато древляне знают местность. Почти все были родом из ближних краев, да и Берест с Миляем успели все облазить на конный переход в обе стороны. Лошади. Если удастся отбить десяток другой заводных лошадей, это очень усилит Миляеву дружину, даст опыт и уверенность Харькам вроде Гостимы, который очень хочет быть, как Витязь из преданий, но при виде только лишь следов от коней киевских оружников, спал с лица. Потому что здесь убить могут, и Берест уже видел, как это бывает но в прошлый раз русов было три десятка, нынче пять или около того. Если их просто обстреляют из кустов перед бродом, они не пойдут туда всей дружиной. У лошадей останется слишком много охраны, чтобы пешие, неопытные и слабо вооруженные отроки могли взять добычу. «На том берегу засядем», — Миляй взглянул на более высокий западный берег. «Там отроков с луками поставим». Меляю было чуть меньше тридцати лет. К прошлым воинам он не успел и никогда ни на какую рать не ходил, но быстро смекал, как быть, за что Владислав, и выбрал его в воеводы. Между ними имелось нечто общее, как и князь, миляй был невысокого роста, обычного сложения, и на первый взгляд казался моложе истинного возраста. Красотой его вполне обычное лицо не отличалось, вздернутый нос, острые скулы, клочковатая оборотка и высокий выпуклый лоб, на который волосы выступали мыском между двух залысин. Он часто хмурился, но даже так его лицо сохраняло отпечаток доброго нрава. «У нас даже щитов нет», — зло напомнил ему брат Тверд. «Они скач переправу пройдут, да посекут нас, как бурьян под тыном». «Под тыном», — Берест радостно ткнул в него пальцем. «Засека! Хоть три-четыре дерева свалим, притащим, за ними укроемся, оттуда будем стрелять. Так они увидят. И пусть видят. Нам же надо, чтобы они все на переправу поскакали, чтобы лошадей оставили». «Смотри, лес совсем близко. Как они на гребень взойдут, мы в лес бегом. В лесу не поймают. А если догонят и порубят? Ступай с бабами лен чесать, там не порубят», — отрезал Миляй, и все притихли. «Это война. Теперь иначе никак». Берест хотел, как в прошлый раз на Тетереве, посадить засаду с луками на ближнем берегу, но Миляй возразил. «Конные русы прижмут стрелков к реке и покрушат». Вспомнив Молчано его неподвижный взгляд в небеса, Берест признал его правоту. Да и к чему распылять силы? Увидев на том берегу засеку, русы, не зная, что за ней и так бросят на нее главные силы, оставив с лошадьми меньше людей. На это был расчет, и Берест непрерывно молил Перуна, чтобы так все и вышло. А долго думать было некогда. С каждым ударом сердца где-то обрушивались на землю четыре сотни копыт. Все ближе и ближе... Едва успели объяснить людям, что нужно делать. Хорошо, когда хватает рук. Живо срубили три-четыре дерева, затащили на гребень берега позади брода, посадили за ними стрелков, позади них, на всякий случай, отроков с топорами. Вместо щита у каждого была крепкая дубина для левой руки отводить вражеские удары и прикрывать голову. Нещитно лучше, чем пустая рука. Берест помнил эти отрубленные руки, которыми старейшины на страве кровавой прикрывались от мечей. Из-за поворота свистнули, идут. Берест припал к холодной земле, под покровом жухлых влажных листьев та содрогалась от грохота сотен копыт. А может, это кровь стучала в ушах. В груди холодело, но голова горела. Вместо страха Берест чувствовал лишь азарт. Вся жизнь сосредоточилась в ближайших мгновениях, когда на дороге покажутся всадники и нужно будет выпустить первые стрелы. А дальше нечего загадывать. Впереди, где в ста шагах шел дозор, донесся звук рога. Засада. Стоять! Вмиг забыв обо всем, о чем думал перед этим, Местина вскинул руку. Ратияр, люд! Готовится! Добро, Штурбин! При лошадях!» Местина поднял щит на левую руку и в окружении своих телохранителей проехал вперед, оценить размер угрозы. Оружники двух названных «десятков» поспешно освобождались от заводных лошадей, передавая по воде остающимся, надевали шлемы и готовили оружие. Люди до и Турбина подхватывали ремни, отводили заводных и грузовых лошадей назад. Выехав к Броду, Местина сразу увидел на той стороне, на высоком берегу, засеку, несколько свежесрубленных ветвистых деревьев. Кто за ними, много ли людей, отсюда было не видно. Десяток калдона, разделившись на две части, мчался к зарослям по обе стороны переправы, проверить, нет ли засады. Но в зарослях оказалось чисто. Подумалось, может, засеку готовили вовсе не на них, но нет, видно, что деревья срублены только что. Десяток калдона вернулся и Местина знаком отдал приказ. Вперед. «Русь!» — заревели оружники, вскачь, устремляясь к переправе. Когда первый ряд был в воде... Сверху полетели стрелы. Заржала раненая лошадь. Кто-то рухнул с седла в воду. И только тут в мысли Местины вернулось виденное и неотмеченное. В этом первом ряду мимо него проскакал лют. В руке секира, глаза в щели между кромкой шлема и бармицей полны азарта, будто к веселью боится опоздать. В буре криков и тучи брызг лют проскакал через брод. Оружники орали так, что под шлемом закладывало уши. Щит принял удар, в него вонзилась стрела. Из сосновой доски под слоем бычьей кожи высунулось железное жальце. Кто-то слева вылетел из седла прямо в воду, но оглядываться было некогда. Люд видел перед собой берег, мокрый песок, испятнанный свежими отпечатками ног. Чем быстрее они окажутся наверху, тем меньше стрел по ним успеют выпустить. Стрелы летели густо били по ним с полтора десятка луков. Из его людей двое карабкались на берег пешком, остальные сидели в седлах, все спешили, чтобы не дать время стрелкам позади засеки выстрелить снова. Но когда приблизились шагов на пять, из-за стволов уже не стреляли. Засека была высокой, с торчащими во все стороны большими ветками, но ширина поляны позволяла ее объехать. Однако оборонять свою крепость стрелки и не пытались. У самой опушки виднелось с два десятка убегающих серых и бурых спин. «За ними!» — кричал впереди Ротияр. Люд с седла выпустил по серым спинам две стрелы, но не попал, и скач помчался к опушке, увлекая за собой остальных. В лесу древляне не стали отбиваться, просто разбежались. Люд вломился в заросли, кинул щит за спину, перебросил поводье в левую руку, в правую взял секиру. Погнал коня туда, где качались ветки, отмечая путь убегающих древлян. Мелькнула в зарослях спина под бурой свитой. Этого беглеца он наметил для себя и старался не упустить. Деревья расступились, выпуская на поляну. Ее пересекал ручей, делая излучину, и среди зарослей осоки, устремляясь к близкой реке. Мужик в бурой свите, не оборачиваясь, но слыша за собой фырканье коня, раздвигающего ветки, пустился бегом через поляну. Хотел скакнуть через ручей, но попал в яму и провалился по колено. Замешкался на миг, пытаясь выбраться, и этого хватило. Люд придержал коня, заученным движением выхватил из чехла на седле с улицу и метнул древлянину в спину. Острие вошло прямо между лопаток, и мужик завалился в воду лицом вниз. Люд проехался по краю поляны, прикидывая, стоит ли добраться до тела и забрать с улицу, но нет. Вступит в яму конь, сломает ногу, а его выученный чалый стоит дороже, чем с улицы. Поскакал вдоль поляны. Перемахнул ручеек в более узком месте, остановился, огляделся, прислушался. Обычных звуков леса никакое движение уже не нарушало. Но это не значит, что здесь никого нет. Люд снова поднял щит и поехал обратно к капушке. Пора трубить сбор. Если вылавливать в лесу людей, вооруженных луками и успевших спрятаться, Это может закончиться большими потерями. Древлянам хватило ума разбегаться поодиночке, а гоняться почаще за пешими, знающими местность, да еще по листве – пустое дело. Вот зимой они бы не ушли, следы видно, а по глубокому снегу конь идет куда быстрее человека. Две лошади лежали в воде брода. Одна еще билась и вскидывала голову, другая лишь покачивалась в потоке, застреленная насмерть. Близ воды на той стороне лежало два неподвижных тела, Еще человек пять сидели, зажимая раны. Кое-кто из людей Алдона уже был там и занимался перевязками. Валялся в камнях брода красный щит, из него торчали четыре-пять стрел. Взятый лютом в этот поход царьградский десяток Владара собирался медленно. Люди возбужденно переговаривались, двое ссадили землю раненого стрелой и перевязывали ему бедро. Люд пересчитал их, кого-то не хватало. «Свена нет», — подсказал Владар, — «шмеля». У него в десятке было два Свена — Шмель и Щербатый. С другой стороны поляны собирались люди Алдана и Ротияра. У них тоже пропали двое. Люд подъехал к ним, и тут, с той стороны переправы, где остался Мистина, донесся звук рога. «Все ко мне». Ступать в ближний бой с русами не требовалось. Нужно было лишь заставить их бросить силы в заросли, чтобы пять оставшихся десятков во главе с Миляем могли выскочить и увезти лошадей, сколько получится. С ними был и Лепняк. Берест уже немного обучил его ездить на рыбе и надеялся, что Отрок справится с русинским заводным конем. «Да будешь коня, твой собственный будет конь», — пообещал он Отроку. «Сам вершником заделаешься, что твой боярский сын». У парней горели глаза но иные были бледны и с трудом сдерживали друж. Самые младшие даже не были вооружены, им требовались свободные руки, чтобы вскочить на взнозданных, но не оседланных лошадей и рвануть назад по дороге. А потом на тропу, где шагов через двести приготовлена еще одна засека. Своих она пропустит, а перед чужими рухнет ветвистыми стволами, отрезая путь. Важнее всего оторваться. Берест, стремглав, летел вглубь леса. Он втолковал своей засадной дружине. Убегать в рассыпную. Никто не беги за братом и сватом, только одиночкой. Но сам хотел лишь скрыться от глаз, а там поглядим. У него еще оставалось четыре стрелы, не уносить же их просто так. Увидел густую кучку молодых елочек, едва в рост человека. Нырнул под зеленые лапы. Присел, наложил стрелу и застыл в ожидании, стараясь дышать ровнее и вглядываясь в лес. Там, откуда он прибежал, послышалось фырканье лошади. Из-за деревьев, в шагах в двадцати показался всадник. Щит у него был за спиной, в руках лук. Пристав в стременах, он выцеливал себе добычу меж ветвей. Берест застыл, едва дыша, однако отметил «ты меня не видишь». Весь мир забылся. Кто кого приметит первым. Один-два вдоха на то, чтобы прицелиться, а дальше дышать будет только один из двоих. Всадник шагом передвигался вперед. К Бересту он был обращен боком. Берест прицелился под поднятую правую руку, где в кольчужном полотне оставался проем. С двадцати шагов и дитя не промахнется. Миг, и стрела вошла в саднику под мышку. Русин завалился из седла влево, но застрял ногой в стремени. Лошадь прошла еще несколько шагов и встала. Тело зацепилось в зарослях и не пускало ее дальше. Берест быстро огляделся, прислушался. Вспомнил того коня, на каком мчался из подожженного малинского гумна. Выскочил из-под елок, пробежал, пригнувшись между деревьями, высвободил ногу мертвеца из стремени, подобрал поводья. И вздрогнул. Совсем близко взревел рог. Звук обрушился на него, как удар плети. Трубили на поляне у засеки над бродом. Берест живо вскочил в седло и рванул вперед в заросли. Жаль, не успел хоть пояс или шлем снять с русина. С той стороны реки вновь запел рог, уже другой. Уметь бы еще разбирать, что за знак русы подают, к бою, к отходу. Битва разбросала Миляеву дружину. От засеки все разбежались по лесу, и те, что ждали на дороге, сейчас уже должны с добычей мчаться через лес к божищам. Надо пробираться туда. На обычной дороге к божищам сейчас должны быть русы. Ехать придется обходным путем а очень хотелось попасть на ту дорогу и поскорее узнать, хоть что-то удалось. Опомнившись, Берест попытался осмыслить, как все произошло, и вспомнилось кое-что виденное сквозь ветки засеки, пока русы мчались через реку. Он или не он? В одном всаднике на броде Бересту померещилось нечто знакомое. Серая простая свита, на ней кольчуга, сверху тоже серый плащ, ничего приметного, но память отзывалась, как на уже виденное. Лицо всадника закрывала кольчужная завеска, бармица. Между нею и краем шлема были видны только глаза. Глубоко посаженные, узкие, от азарта и веселые. Эти веселье и азарт, скрытого под железом лица, пугали, будто перед тобой настоящий выходец из Нави. Неужели снова он? Тот, что разорил Малин? Люд, Свенельдов сын. Жаль, что не он пустился догонку за Берестом. — И будь на то воля Перуна и Чуров, уже сейчас Берест мог бы отомстить за Малин и Малинцев. Конь вдруг остановился. Головой к нему, ногами к дороге, на желтой листве лежал лицом вниз кто-то из древлян. Берест пока не так хорошо всех знал, чтобы узнать со спины. Но явно же, что свой. Под лопаткой небольшое пятно крови. На бурой грубой ватоле кажется черным. Соскочил на наземь, подошел, придерживая поводья. Одной рукой осторожно приподнял голову. Лицо незнакомое проверил мертв, огляделся, запоминая место, вернуться за телом со второй лошадью, когда все утихнет. Лишь бы набег удался, лишь бы жизнями платить не зря. Местина не пошел сам на брод, а остался на ближнем берегу. Четверо телохранителей с поднятыми щитами стояли вокруг него, а он наблюдал, как оружники поднимаются по откосу. Вот сверху покатилась подстреленная лошадь. Всадник вылетел из седла, проскользил по грязному склону, но вскочил с щитом и секирой в руке и вновь побежал вверх, немного прихрамывая. Люд на своем чалом был уже наверху, близ самой засейки, управляя конем только ногами. В одной руке он держал щит, в другой — с улицу. Метнул в ветви засейки, подхватил из петли секиру и устремился в обход. «Только бы не нарвался!» Мелькнула у Мистины мысль, и прояснилось смутное неудобство на сердце. Люд оказался отважен почти до безрассудства. Не так уж удивительно при его -то родстве. А его юный ум слишком прямо воспринял слова Мистины, что они двое должны быть в этой войне впереди. Но Мистини ли не знать, как легко и быстро теряют жизнь, в один миг и навсегда? Сколько раз он это видел? Сзади, с дороги, послышался шум. Местина обернулся. — Ему отсюда было видно то место, где остались заводные и грузовые лошади. Жма! По обе стороны дороги из кустов полетели стрелы и тут же замелькали меж ветвей лица. Много, будто муравьи из кучи, на дорогу посыпались десятки людей в серых, белых, бурых свитах. На глазах у местины четверо из десятка доброша полетели из сёдел, а древляне уже бежали к ним, норовя схватить коней. У многих в руках были топоры и копья, Какая-то лошадь мчалась прочь, унося тело, застрявшее в стремени. Кричал Доброж, отгоняя к переправе коней с драгоценным грузом, а прочие его люди пытались управиться с пятью-шестью лошадьми, которых приходилось каждому держать. — Йоту на мать! — Местина свистнул телохранителем, выхватил меч и поскакал назад, заходя в бок толпе нападавших. Хагни выстрелил с седла, и бородач прямо перед ним упал. Но тут же толпа обернулась к новой угрозе, и перед мордой Воронова вырос железный частокол рогатин. Чьи-то руки потянулись к узде, кто-то даже ухватился. Сердитый Вороной шагнул вперед. Древлянин повис на узде, теряя землю под ногами, а Местина с размаху раскроил ему мечом голову. Древляне отшатнулись, но тут же кто-то сунул к воеводе лезвие рогатины. Едва успел отбить. Халарм повалился с подстреленной лошади. Краем глаза Мистина успел заметить, как телохранитель вскакивает на ноги и, закрывшись щитом, с диким яростным воплем бросается на древлян перед ним. Носились туда-сюда перепуганные лошади, разбрызгивая грязь из-под копыт, а между ними шла кровавая драка. По двое-трое древлян нападали на всадников. Кого-то уже стащились с седла и рубили. «Назад!» — орал Местина, видя, что от такого числа не отбиться. «К броду! Труби все ко мне!» «Лошадей лови, лошадей!» — отчаянно кричал кто-то из гуще толпы. Отбиваясь, уцелевшие русы отступали к переправе ближе к своим. Гул схватки прорезал звук рога. Кое-кто из древлян еще дрался с отступающими всадниками, но большинство бросилось ловить разбегающихся лошадей. И стоптанная дорога, только что кишевшая людьми и животными, быстро пустела. Русы отходили к переправе, Лошади неслись во все стороны и путались в зарослях. Древля не хватали их, вскакивали на хребты и гнали назад по дороге. Кое-кто уцепил даже двух. Со стороны брода донесся шум копыт. На призыв рога мчались человек восемь из десятков Алдона и Ротияра. «Лошади!» — кричал Местина. «Лошадей увели, Йотуна-мать! За ними жма живее!» С восточной стороны брода собралось десяток раненых, все стрелами. До да какой-то из алданова десятка вывихнул руку, падая с раненого коня. У засеки Лют велел остаться в ладару с пятью оружниками, а сам поскакал назад, отыскивая местину. Там, где отряд остановился при первых звуках стычки, нашлось с десяток человек. В кучу было согнана десятка-полтора заводных лошадей, все перепуганные и беспокойные. Увидев среди стоящих всадников синий плащ местины, Лют направился туда. «Переправа чиста», — весело доложил он и тут же осекся. Таким свирепом он лицо своего брата не видел, кажется, еще никогда. Что такое? Убит кто-то из десятских? Лошадей у нас угнали голов тридцать, и один мешок пропал, распятная их в глаз. Мистина аж скрипел зубами от злости. «Из тех?» — охнул люд. «Из анундовых жма одна лошадь пропала, на какой был мешок. Нас оттянули на переправу, а сами высыпали из лесу и к лошадям». У Турбина чуть не перестреляли всех, у них двое убитых, четверо раненых, прочие едва ушли. «Куда?» — Люд быстро огляделся. «Угнали куда?» Доброж погнал за ними. И все, кроме этих. Местина взмахом плети указал на оставшихся возле него оружников. «Авось догонят, а нет, вон, у тех спросим». Люд проследил взглядом за указующей плетью. Среди заводных лошадей сидели на земле трое, древляне. Два мужика и отрок лет четырнадцати-пятнадцати. У всех были связаны руки. У одного мужика на лбу среди волос сохла кровь, другой был ранен в плечо. Не так-то просто управиться с перепуганными чужими лошадьми. Кое-кто получил копытом между ног, а одного незадачливого ловца, злая лошадь, признававшая только своего хозяина, угостила кованым копытом полбу и раскроила череп. Не хуже воеводы с его корлягом по имени Воронова крыло. На дороге виднелись четыре-пять тел убитых налетчиков, кого свои, разбегаясь, не успели подобрать и не заметили в суете. У обочины лежали три тела в кольчугах. «У нас много», — Люд подался вперед. «Пока я знаю про пятерых», — с досадой ответил Местина. «Да раненых с десяток. Двое тяжелых. Почти все стрелами». «Они что, знали?» «Едва ли», — Местина качнул головой. Явно же, что все готовили в торопях. Но их до желвака много, только здесь было с полсотни. Да ну! Я сам видел, как они из кустов полезли. Наши деревские сваты и жмат тоже не на вечерницах порты просиживали. Местина издалека осмотрел пленников, оценивая, что за люди, потом кивнул телохранителю. «Подведи ко мне по одному». И отъехал немного в сторону. О том, что именно хранится в мешках с печатью Анунда Конунга, не знали даже оружники. Скорее всего, древляне позарились на лошадей. Пять лошадей с ценным грузом были распределены среди надежных людей, но один был убит на повал стрелой из зарослей. Особо меткий ловец попал ему в глаз и ускакал на оседланной лошади, уводя другую, прикрепленную к ней поводом. Остальных четырех лошадей с анундовыми мешками увели свои, Пустились в скач к основным силам, едва увидели нападающих, и оказались под прикрытием Местины и его телохранителей. Люд снял шлем, стал рукавом вытирать мокрый лоб и шею. Хотелось пить, послать бы отроков за водой. И вдруг он тронул коня и подъехал к брату, который, сидя верхом, разговаривал уже со вторым из пленников. «Я этого знаю», — Люд показал на отрока плетью. «Малинский, да?» Лепняк вздругнул. Он и так едва стоял на ногах от слабости, боли и страха. Выбежал со всеми из-за кустов, кинулся к одной лошади, ее уже схватил кто-то, шарахнулся от второй, побежал к третьей, схватился за узду, другой рукой за гриву, подтянулся, как берест его учил, перебросил ногу и почти уже сидел на спине, как лошадь взвелась на дыбы, и неопытный всадник полетел на земь, ушибся всем телом. Не был бы таким легким, переломал бы кости. Знал, что надо вставать или хотя бы открыть глаза, пока не затоптали, но было страшно, и хотелось, чтобы все поскорее само собой кончилось, а его, чтобы какая-нибудь неведомая сила перенесла в безопасное место. Наконец он разлепил тяжелые веки и попытался встать. Ноги дрожали от боли, стояли слезы, и все расплывалось перед взором. Потому не заметил близко всадника, а тот налетел прямо на него, лошадиная грудь опять сбила на земь. Вот-вот тяжелая копыта встанет на спину и раздавит, как лягушонка, мокрое место останется. Вокруг кричали и дрались люди, носились кони, в лицо била грязь из-под копыт. Лепняк пытался отползти к зарослям, но едва не попал под еще какую-то лошадь и замер, сжавшись в комок и всякий миг ожидая смерти. А потом кто-то спрыгнул на землю рядом с ним, перевернул и быстро скрутил руки. Вокруг уже были одни русы а спасительные заросли так далеко. В мыслях все спуталось, он не понимал, как так получилось. Своих никого нет, только еще двое пленных, он не помнил, как их зовут, это были весняки из окрестностей. Но вот лепняка подняли и повели к старшему над русами. Рослый всадник казался слишком большим для вороного коня с лохматой челкой, и от него исходила такая уверенная величавая властность, что и без богатого пояса в серебре было ясно, кто здесь старший. Лепняк поднял глаза и задохнулся от страха. Он узнал воеводу в лицо. Свенельдич-старший, Местина, не так часто появлялся в земле Деревской, но Лепняк видел его совсем недавно, в вечер стравы по Ингарю, после которой близ свежей могилы осталось с полсотни изрубленных трупов. Будто злой дух владыка Нави, он проходил по земле Деревской, оставляя позади себя груды мертвых тел, Оказаться прямо перед ним было все равно, что перед самим кощеем. Его серые глаза смотрели прямо на лепника. Этот спокойный взгляд заставлял дрожать. Казалось, само внимание столь весомого человека может раздавить тебя, козявку. Ты виновен уже в том, что вынудил его тебя заметить. А к тому же за этим спокойствием угадывалось бешенство. Всадник на вороном коне нависал над лепником, как туча грозовая. И по глазам его было ясно. — Ему нет дела до того, кто стоит перед ним. Он знать не хочет, как тебя зовут и чей ты сын. Ему что-то от тебя нужно, и он намерен это получить. — Тебе, гадков сколько отрочи? Отрок молчал, и мести на концом плети приподнял ему подбородок. Серебро холодило кожу. Слышался легкий звон колечек на рукояти. — Лет, — спрашиваю, сколько дитятка. — Я не дитятка, — пробормотал Лепняк, обмирая от собственной дерзости. «Шестнадцатая зима пойдет. Пятнадцать, значит, хотя на вид меньше. Всего на два года моложе люто. Куда ускакали ваши люди?» — спросил Местина, отгоняя лишние мысли, и лишь плеть, сделанная из обломанной втулки копья, богато отделанной серебром и медью, подрагивала в сильной руке. «Ты ведь это знаешь». Лепняк молчал, но отвести взгляд не мог. Эти серые, как сталь, незнающие жалости глаза, завораживали и подчиняли. От всадника исходила повелевающая сила, отчего он казался огромным, как гора, а ты маленьким, как букашка. «Я хочу знать, куда угнали наших лошадей», — продолжал Свенильдич. «И я это узнаю. Было ясно, это так. Все будет, как он сказал. Но у тебя есть выбор. Или ты скажешь сразу, и тогда останешься цел. Или ты будешь запираться, и тогда...» Ты все равно скажешь мне все, что я хочу знать, но перед этим будет очень больно. Или первым успеет сказать кто-то из них. Не глядя, Свенельдич показал плетью на двоих весняков, и тогда ты потеряешь один или даже оба глаза понапрасну». «Этот Малинский!» — к ним подскакал другой русин молодой. «Я его помню!» — Лепняк еще раз вздрогнул и глянул на второго русина. «Свенельдич младший!» Они оба здесь, сыновья старого волка. Один погубил полсотни лучших мужей деревских, а другой разорил малин. Да что же такое? Почему чуры его покинули? Ни в лапах медведя, ни в зимней плынье Лепняк, казалось, не мог бы чувствовать себя столь безнадежно пропавшим, чем сейчас, когда эти двое сидели на своих конях по обе стороны от него и поигрывали плетьми. Он как будто падал в какую-то холодную пропасть и никак не мог долететь до дна. Весь мир исчез, остались только эти двое и неминуемая мучительная гибель. Даже с тех пор, как сгинули родичи впервые, Липняк испытывал такое мертвящее чувство своего одиночества перед лицом бездушной холодной смерти. Зачавкали по грязи копыта. Вернулись с тропы еще с десяток русов. Один подъехал к Свенильдичам. — Ну? — воевода подался к нему. Тот обреченно мотнул головой. — Засека в лесу. Через тропу с одной стороны овраг, с другой борелом не объехать. Оттуда обстреляли, один убитый. Он оглянулся на лошадь, где через седло было переброшено неподвижное тело. Дальше я с десятком не пошел, отрежут и всех перестреляют. Пустопых побрало. Свинельдич старший выбронился и в досаде взмахнул плетью в воздухе, потом перевел дух. Десятских ко мне. Лепняк сел на землю, больше не было сил стоять. Несколько русинов съехались к воеводе и окружили их, но отрок не смел поднять голову и взглянуть на них. Перед глазами переступали копыта Воронова и Чалова. Кони волновались, чувствуя беспокойство всадников. — У нас угнали почти три десятка лошадей, и с ними один анундов-мешок, — объявил Мистина. — И этот мешок мне нужен, без него дальше не поедем. Поэтому так. Ротияр, ставишь дозоры. Алден, человек пять на переправе на всякий случай. Сейчас отдыхаем, но недолго. У нас есть трое пленных, и скоро я буду знать, где мое добро. В Божище миляевы отроки возвращались все в разброд, подвое, потрое, небольшими стайками и в одиночку, с разных сторон. Гурьбой прибыли только те, кто угонял русинских лошадей, почти тридцать садников. Затея со второй засекой себя оправдала. Когда перед ними вдруг упали три ветвистых дерева, а навстречу полетели стрелы русы, дружно развернулись и во весь мах поскакали назад. Едва успели поймать лошадь со своим убитым. «Немного же им надо», — смеялись удачливые ловцы. «И чего боялись их столько лет?» Берест добрался до урочища много позже, когда в общинах уже развели огонь и варили кашу. Гостимо под навесом чистил новую лошадь. Одной из трех десятков, привязанных к длинной жерти. «Всех людей привели?» — спросил Берест. Гостима обернулся. По лицу его еще блуждала улыбка лихорадочного ликования. Он был очень горд успехом, и никому на свете не сознался бы, что летел на чужой лошади, как птица, чувствуя, что сама Марина сидит на крупе позади него и хохочет. До сих пор спине было холодно. И притом хотелось прыгать от радости. Все удалось, боги помогли. Они взяли добычу и вернулись невредимыми, только Дурень из Любка не усидел на неоседланной лошади и посреди дороги вылетел в кусты, а лошадь убежала было назад на моравскую дорогу, да ее поймали и все же привели стрелки из засеки у оврага. Всех? Гостима призадумался. Как я тебе всех приведу, если пошло нас полсотни, а лошадей взяли двадцать девять? Кто не с добычей, те после придут. Иди лучше взгляни, какова наша добыча. Лошади были хороши, все сильные, сытые и гладкие. При них нашлось немало всякого добра. Свернутые ватолы, два шлема, один подвешенный к седлу щит, съестные припасы, сорочки, черевья и всякие обычные дорожные пожитки. Шесть с улиц и еще одна секира. Эту взял себе миляй, а свой топор отдал кому-то из родичей. Кое-кто, не теряя времени, уже и нарядился в новой рубахе. У одной лошади нашелся в седельной сумке необычный мешок из кожи, обшитый по краю красной нитью, со свинцовой печатью. К тому времени, как берест подошел, его уже вскрыли, просто разрезав кожу вдоль шва. «Ты гляди, дрянь какая!» Мужик по имени Долгай, что сам и завладел двумя лошадьми сразу. Уже вытащил из мешка несколько небольших белых шкурок и теперь теребил в руках. «Не мех, а одно посмешище. Ворс короткий, густоты никакой. У нас белка лучше. И шла сница. Другой мужик взял у него шкурку и потер пальцами. Повылезет все разом, и одной зимы не проносишь. Это горностай, у нас не берут его, толку чуть. Да в нем тепла никакого, белка лучше. Одна радость, что беленький да мягенький. Мне отдай, я себе шубу пошью. Какой-то отрок выхватил, удолгая шкурку, и напялил себе на маковку. Буду, что твой боярин русинский. Он завилял бедрами, видимо изображая важную походку русинского боярина. Вокруг засмеялись. Долгай шлепнул его шкуркой, шкурка с головы упала на землю. На смех подошел Милей. Уразумев, в чем дело, осмотрел шкурки и мешок, повертел свинцовую печать, а потом взялся за бороду. Дурни вы, дурни! Нечай кону подбери, давай сюда. И вон тут тоже. Долгаша. Милей вложил шкурки в руку добытчику. Прибери пока шкурки и мешок. В общину отнеси, может, это вы хорошую добычу взяли. Да чего хорошего, ни ворса, ни густоты. У иного пса шкура получше. Вот был у моего деда один пес. Береста найдите ко мне парубки, распорядился тем временем Милей. Может, он что слышал? Берест ходил по площадке между валов, отыскивая лепника. Но никто его не видел и не мог сказать, вернулся ли он. Зато его самого нашел тверд и повел в общину. Миляй сидел на своей лежанке, покрытой овчиной кучи лапника. Прежде в длинных избах стояли столы и скамьи для общинных перов, но их вынесли наружу. Ратникам нужно было место, где спать, и когда был дождь или сильный ветер, они ели прямо здесь, поставив миски на колени или теснясь в пятером-шестером на земле вокруг горшка. Перед боярином лежал мешок необычного вида, из плотной хорошей кожи, прошитый красной нитью. Кому придет в голову красить в красной нитке для мешка? Это русы совсем умом рехнулись. Куны девать некуда. С одной стороны мешок был небрежно разрезан нетерпеливой рукой, поверх него лежали две небольшие шкурки, вроде беличьих. Даже в полутьме избы в глаза бросалась их необычайная белизна, как сливки, как сметана, как свежевыпавший снег. Они почти сияли. Вот, взяли у них. Миляй кивнул на мешок. Присядька. Ты ведь при князе был, когда боярина Красилу в путь собирали? Был. Князь меня с ним хотел послать да передумал. Ты не слышал, о чем они говорили? Князь обещал, что вот Красила назад приедет, может, мечи нам хоролужные привезет. Что Свенельт в Плесниске по зиме их купить собирался, тайком от старого князя тамошнего. И коли их замысел подлый етону выдать, то он не киянам а неверным другом станет. Был такой разговор. Стал припоминать Берест. Владислав не особо стремился сохранять едва приоткрывшуюся ему тайну и не гнал прочь отроков, кого он назначал, красили в пережатые. Но только князь не ведал, какие люди те мечи привезут. Вроде нет. Но ему тот Русин сказал, которого на страве зарубили. Берест невольно зажмурился. Он своими глазами видел тучное тело Сиги Сакса и его голову с длинными спутанными светлыми волосами, в трех шагах, отдельно. Он сказал, что будто покупать те мечи из люди будут за скорую какую-то дорогую. Уж не она лето. Вроде про горностаев речь шла, только не простых, а из дальних краев каких-то, чуть ли не за хазарами. Берест взял с мешка легкую белую шкурку, повертел. Выделано очень хорошо. Но сама шкурка едва ли того стоила. Мех не густой, явно ломкий. Забавное черное пятнышко на конце хвостика. Так за дорогую! Дорогая скорая это куница или соболь. А это что? Берест бросил шкурку назад на мешок. Может, они и стоят, чего я не ведаю? Что делать-то нам? Миляй, непривычный решать такие дела, вопросительно взглянул на него. Если так, если эти русы ехали не воевать, а мечи покупать. Приедет красиво к Етону, что скажет? Одни слова, а докажет чем. Да вот чем, Миляй показал на мешок. Шкурками этими. Мол, вот такой товарки я не привезут на мечи менять. Да оно бы неплохо, но ведь Красила-то давно уехал. До места не доехал еще. Ему ехать от скорости не сперва поужу вверх, потом по случай вверх, пока еще догребет. Ты чего хочешь-то от меня? Берест взглянул ему в глаза. К князю, что ли, отправить шкурки? К князю, да. Пусть решает с ними, он разберется, чего они стоят. Нам здесь с них никакой корысти. Там, если сорочок, так на кожух не хватит. Детяте разве малому? Да пока ты до князя доберешься, поздно будет. Чего, поздно? Связи ты красили, шкурок две-три. Куда? Красили? не понял Берест. Ты же сам сказал, он в плесниск уехал. Да и ты поезжай в плесниск, дубовая твоя голова. Сам дубовая, едва не ляпнул боярину Берест. Как я поеду? Я тебе купец. Откуда мне дорогу знать? Да и все. «Дорога — вот она!» — Миляй ткнул рукой в сторону полуденного леса. «Это ж Маравская дорога. Она в Плесницкой ведет. Не по рекам, а по сухому. Русы по ней сто лет уже ездят. Не заблудишься. Если что, у людей спросишь». «Ты что, шутишь?» «Да какие шутки!» — Миляй всплеснул руками. «У нас тут что, вечерница? Ты отрок вроде умный, а глупый. Я ж тебе все растолковал». «Будут эти шкурки украсилы в руках, он в раз Етону все докажет, и будет наше дело слажено». «Да если б князь приказал, а мы чего своим умом? Куда нам такие дела разбирать? Мы что, бояре или старцы мудрые?» «Я думал, ты уж уразумел». Миляй устало посмотрел на него. Нету у нас больше отцов и дедов, старцев мудрых и смысленных. На Ингаревой могиле они все головы свои седые сложили». Мы и вместо них остались, ты и я, Красила, Коловей, да еще дурни разные. К князю ехать время потерять, самим решать надо, по-иному нынче никак. Ты же сам говорил, кроме нас не осталось осилка в земле деревской. Так я про войско говорил. И для рати, и для совета теперь все это мы. Мы теперь в земле деревской мужи нарочитые. Век бы мне не видать такой чести. Да вот так богам поглянулась. Берест призадумался, вертя в руках почти невесомую пушистую шкурку. Нелепо было думать, самому решать такое дело. Своей волей, да к чужому князю ехать. Как будто во сне забрался на небесный свод и пытаешься разглядеть оттуда свою обычную жизнь. Так это мне вперед русов по той же дороге ехать придется. Они, небось, уже тронулись дальше. Мне их не обогнать. Заводных коней у них почти не осталось. Все они наши теперь. Напомнил Миляй. «А у тебя будет конь заводной, ты вдвое быстрее не их поскачешь. И товарища тебе дам, только не мешкой. Прямо сейчас и снаряжайся. У них, может, раненые есть, они пока в себя придут, пока что. Тропочками проберетесь к переправе. Погляди, прошли уже или нет, да и поезжайте. Ну, хоть попытайся. Я бы сам поехал. Да на кого эту всю дружину брошу? Мне князь ее поручил». Хотелось ответить. «Нет, куда мне?» но все, у кого Берест привык спрашивать советы и у кого ожидать указа, были мертвы. Отец, дед, дядька Родима, боярин Гвездобор. Он один на свете, и это значит, что некому за него думать. Теперь его род — это вот Миляева дружина. Земля Деревская ждет от них помощи. И красиво поехал за помощью. Берест молча взял две шкурки и сунул за пазуху. «Ночью постараюсь оторваться» сказал он, вставая. «Они же станут где-то ночевать. Я тем временем вперед уйду». «Так и сделай. Второго коня сам себе выберу. Если лепняк не нашелся, еще возьму косача с собой. Он отрок толковый. Бери кого хочешь. Хоть твердят у тебя отдам. Поспешай, отрочи. Нелегкая тебя дорога ждет. чуры не оставят. Проберешься». Берест вышел и направился к лошадям. Сам не верил, что, едва выскочив из схватки, едва отдышавшись, толком не поев, отправляется в другую и впрямь весьма опасную и долгую дорогу. Милляй угадал, что за шкурки попали к ним в руки и для чего предназначались. Он лишь не догадался, как дорого они стоят в глазах русов. Так дорого, что за ними кияне полезут хоть в Навь через огненную реку. И что самое опасное место сейчас не на Моравской дороге, а здесь, в Божищах. Лошади были на месте. Малинский отрок уверял, что увести их отсюда некуда, что дружина боярина Миляя живет здесь и только здесь может хранить всю добычу. Еще в ранних сумерках убедились, что он сказал правду. Лошадей выгнали из городца поить. Там внутри не было колодца, а на три десятка лошадей воды не натаскаешься. Если бы речь шла только о лошадях, то отбить их можно было бы сейчас на водопое». Но никакого груза при них, понятное дело, уже не было. А вернуть требовалось не столько самих лошадей, сколько груз одной из них. Вон той гнедой черногривки, которую вел, получивший стрелу в глаз, бедняга Бури. Холм, на котором стояло городище, возвышался среди болотистого леса, но был свободен от растительности. Сам вал не особенно высок, как обычно в тех городцах, что изначально устраивались как святилища, и лишь после, от военной нужды, становились укреплениями. Вал был явно очень старый. Про такие обычно ходят предания, как их возводили осилки, ушедшие потом жить под землю или выдают за могилу какого-нибудь древнего колебана Волота. Поверх вала шел тын, намного новее и крепче явно от последней Олеговой войны. С внешней стороны тын превышал человеческий рост раза в полтора, но с внутренней доходил человеку только до груди. Это было видно, потому что внутри городца по валу описывал круги дозорный. Ворота, единственный проход внутрь вала, тоже были новые дубовые и запертые. Русы попали сюда в самом конце короткого дня предзимья. Едва успели оглядеться, как сумерки сгустились, обещая непроглядную глухую ночь. Почти тридцать лошадей не унесешь на руках. Они оставили на тропе четкий след кованых копыт, комки навоза. Но вести дружину по этому следу Местина счел неразумным. Может, за первой засекой, на которую наткнулся Доброж, уже не было стрелков, но дальше могла обнаружиться еще одна, и сколько их будет. Каждая могла стоить русам потерь, а Местина и так был зол из-за шести убитых на переправе и дороге. Нужно было искать обходной путь, чтобы подобраться к похитителям с такой стороны, откуда они не ждут. Малинский отрок обходной путь помнил не твердо, но изо всех сил старался вспомнить – Не раз терял едва заметную тропу, морщил лоб, пытаясь узнать приметы. Говорил, что сам ходил здесь всего раза три-четыре, и то всегда вместе с местными. Хорошо, что совсем недавно здесь кто-то один проезжал верхом, и порой попадались отпечатки копыт. Двоих древлян, связанных, везли позади на заводных лошадях. Их оставили на случай, если отрок не справится. На то, чтобы вытянуть из них нужные сведения, ушло бы время, да и как знать, куда еще заведут а с малинским отроком Местина договорился быстро. «Послушай, у тебя ведь была в Малине семья?» С неожиданным дружелюбием сказал он после того, как разослал своих людей. Лепняк молчал. Повадка киевского воеводы так быстро сменилась с безразлично угрожающей на приветливую, как будто он сей миг узнал в этом дрожащем тощем отроке своего приятеля. Но Лепняк не поверил этому дружелюбию, будто оборотень прямо на глазах обратился. «Ты что, был сирота?» — оживленно подхватил Свенельдич-младший и улыбнулся. «У тебя в Малине никого не было, и тебе не за кого мстить?» «Есть!» Собравшись с духом, Лепняк хотел взглянуть на них, но взгляд, будто к нему были привязаны каменные грузила, не поднялся выше витой серебряной гривны на груди старшего воеводы. «Есть у меня за кого мстить!» Отчаянно продолжал он, стараясь думать, что покойные родичи сейчас видят его из Вырия. «Мать у меня увели, и сестер двух!» к нам попали три женщины из твоей семьи старшего ивода едва ли не обрадовался этому известию и ты единственный мужчина от кого они могут ждать помощи лепняк молчал не пытаясь больше поднять глаза над ним издеваются какая от него помощь щенка слепого сколько не учил отец его сынка единственного и себя ты не уберег ты можешь им помочь хочешь чтобы они получили свободу и вернулись домой вот тут лепняк поднял взгляд Старший воевода смотрел на него не как поначалу. Его серые глаза казались понимающими и добрыми, лишь чуть отстраненными. По неволе возникало чувство, это друг. А с таким могучим другом сам Змей Горыныч не страшен. Только он сам и есть, Змей Горыныч. «Сдается мне, братья, он нам не верит». Воевода мельком глянул на своего младшего брата. Тот смотрел на лепника с лукавой улыбкой и на ярких устах. «А напрасно. Мы ведь ему предлагаем честную сделку». Он показывает нам дорогу к тому месту, где держат наших лошадей, а я даю волю его матери и двум сестрам, сразу, как только вернусь в Киев. Да неужели свои мать и сестры не стоят в его глазах каких-то чужих лошадей? Что там Покон Родовой об этом говорит?» Лепняк не хотел ему отвечать, но в памяти само собой всплыло крепко затверженное еще в раннем детстве. а Покон седьмой». Род свой превыше всего береги, во всякой беде родичам помощь подавай по всем своим силам. — Послушай, отрочи! — ласково, как родному меньшому брату сказал Люд и даже слегка наклонился к пленнику. — Мы тебе истовое дело предлагаем. Твоих мать и сестру Жедины увезут на Волгу, продадут за море Гурганское, будут они там всю жизнь сарацинам ноги мыть и все такое. И по тебе плакать, потому что ты умрешь прямо сегодня, еще и звезды не взойдут. И очень больно умрешь. А кто-то из тех двоих, он кивнул в сторону, где сидели двое других пленников, все равно покажет, это ваше урочище. Второй глаз пожалеет, как первый, вынут ножом каленым. И мы вернем наших лошадей. Но только ты умрешь, отчаянно желая смерти поскорее, а твои женщины сгинут в чужих краях. А можешь ведь жить дальше. Со всей семьей разве не лучше? Все это Лепняк видел очень хорошо. И мучительную смерть и возвращение домой в Малин, чтобы снова жить с матерью и сестрами, Это прежняя жизнь, и сейчас еще казалось ему совсем близкой, как будто она потерялась где-то неподалеку. Нужно лишь чуть подождать, она вернется. Берест сказал ему, что так оно и бывает. К тому, что жизнь изменилась навсегда, привыкают не сразу. «Вы...» Он запнулся, не смея в лицо сказать Свенельдичам «Вы обманете». «Думаешь, мы лжем? без всякой обиды отозвался старший. «Напрасно. Посмотри на меня». Он сказал это мягко, без давления, но в низком уверенном голосе его была колдовская сила. Простым словам, она придавала силу не приказа, даже заклинания, способного передвинуть и дерево. Лепняк поднял глаза, будто очарованный. Медленным, плавным движением Свенельдич-старший вынул из ножен свой меч, черные разводы на клинке, будто прожилки в гладком дереве, яблоко и перекрестие черненого серебра с варяжским узором. «Если я солгу, то да не подаст мне помощи перун, да не защитит меня мой щит, да поразит меня мое оружие», произнес Местина и с благоговением слегка прикоснулся губами к основанию клинка. Такой клятвой искрепляют договора между державами. «Если ты думаешь, будто я могу нарушить ее из-за отрока вроде тебя, то ты глупец, и род такого глупца не достоин спасения». «Так ты правда их отпустишь?» «Правда?» Местина улыбнулся, будто переводя торжественное обещание на понятный простаку язык. Лепняк невольно следил глазами за мечом, пока воевода убирал его в нужный. Это был первый корляк, который он видел в жизни, и в мечах он разумел, как барсук в поконе вирном, но не требовалось много знать, чтобы понять огромную ценность этой вещи. Сам вид клинка и набора говорил «это сокровище, это святыня», Свой меч киевский воевода не предаст, чтобы меч не предал его. Выбор оказался очень прост. Мучительная смерть себе и близким, чтобы дорогу к Божищем показал кто-то другой, или... А недолго ли ты с ним толкуешь, воевода? Один из телохранителей, стоявший в трех шагах, положил руки на пояс, окидывая лепника оценивающим взглядом. Отдал бы ты его мне сразу, он бы у меня уже сейчас заговорил, соловьем запел, касть облезла. «Мы уже столковались», — воевода улыбнулся Лепняку, будто лучшему другу. «Ведь правда?» <музыка> Мало радости без огня и крова сидеть в мрачном лесу предзимье под дождем. Однако, когда в сумерках небо заплакало, русы обрадовались. Местина с благодарностью смотрел на плотно затянутый пеленой темнеющий свод, Холодные капли стекали по его лицу, слух ловил бесчисленные шорохи и шелест, производимый дождем в лесу. Боги на их стороне. Уж кому как не мести не было знать, как мерзко и противно нести дозор в непроглядную дождливую ночь предзимья, когда вся летняя зелень уже мертва, а снег еще не пришел ее хоронить. Промозглый осенний холод куда хуже зимнего, и стоишь полуслепой и полуглухой, один против безграничной непроглядной тьмы и все то жуткое и неведомое, что есть в этой тьме против тебя. Местина знал все это куда лучше, чем те двое древлян, что с наступлением темноты появились на валу и стали ходить каждый по своей половине круга, один слева от ворот, другой справа. Отсюда не было видно самих дозорных, но видны были смоляные витени у них в руках. Каждый доходил до костра у ворот, там наверняка тоже сидели люди, потом снова брел к дальней стороне. Там дозорные встречались, разворачивались и возвращались назад. Раз или два каждый подходил к тыну вплотную, перегибался через верх, доходивший до груди и заглядывал в ров. Но едва ли свет, ведь теня достигал дна, разве что освещал покатый склон под самым тыном. Понимают ли эти двое, что их самих из темноты видно куда лучше, чем им самим видно в этой темноте хоть что-нибудь? Что чавканье грязи под собственными ногами заглушает им звуки приближения врага? Едва ли. Эти люди несут дозор впервые в жизни, и времени приобрести опыт у них не будет. После утренней стычки дружина местины уменьшилась на десять человек, шестеро убитых, четверо раненых и непригодных к бою. Десяток доброше со всеми легко ранеными остался при лошадях, на урочище местина мог бросить лишь около тридцати человек. Расположились в лесу у шагов за полтораста от городища. Им могло бы сильно навредить, оставь миля и дальние дозоры, скрытые в лесу шагов за сто от божищ. Но Лепняк сказал, что такого не водится. Древляне несли дозор, охраняя себя и добычу, но особенно не ждали, что русы придут к ним сюда. «Дренги, поджигать мы ничего не будем», сразу сказал Мистина, когда лазутчики осмотрели городище и вернулись на поляну. Близ воды стояли десятские, остальные теснились вокруг, в быстро густеющей тьме оружников почти не было видно. Там мой груз, и он мне очень дурак. Начнись пожар от него и пепла не соберешь, а это будет большое несчастье. Я санундом за такой товар полвека не расплачусь. А про урон чести и не говорю. Так что сами ничего не поджигаем и стараемся, чтобы строения не загорелись. Слишком темно, искать мешок придется долго, а спросить, я думаю, будет уже не у кого. У кого есть мысли, как брать эту кочку? Мысли были у многих. Мы в греческом царстве города брали, напомнил Родияр. «Ираклию, помните? После нее вот это, как два пальца облизать. «Их там больше, чем нас», — заметил Алден, раза в два. «Значит, каждый прикончит двоих». «Мне мало двоих», — возмутился Асберн. «А девки там есть? Только лошади пойдет. Тфу на тебя!» Пока оружники перешучивались, Местина окинул свою дружину внимательным взглядом — Густая тьма уже не позволяла разглядеть лиц, к тому же спрятанных под низко надвинутыми кожаными и шерстяными худами, но он узнавал своих людей по смутным очеркам. «Ратьяр, нужны двое, снять дозорных, и еще десяток на тех, кто у ворот. У ворот я с моими справлюсь, на тын лезть нужен аркан. Найди Самантая и Узу, подползайте с той стороны, они накидывают петли на колья, скажи им, что есть одна попытка». Промахнуться опозорят предков перед господином Синего Неба. Но Кол — не дикий жеребец, и бросать не издалека. Лезете вдвоем, ты и я, произнесли из тьмы сразу несколько голосов. И Сигдон. А ты, Местина не столько увидел, сколько угадал во тьме, где стоит в напряженном ожидании младший брат, поведешь людей в ворота, когда они откроются». Люд выдохнул, стараясь не выдать радости. Что его пошлют лезть через тын и снимать дозорных, он и не ждал. Для таких дел ему предстояло набраться сил, опыта и умения еще лет пять. Но брат все время давал ему возможность получать опыт в таких делах, где он справится. А если что, вокруг хватает тех, кто десять лет назад брал Ираклию пантийскую. С приходом полной темноты русы подобрались к самой опушке, и теперь от городища их отделяло с полсотни шагов. Отсюда было видно, как два факела неспешно описывают каждый свой полукруг, встречаются у ворот немного ждут, видимо, дозорные на стене болтают с дозорными у ворот и снова расходятся. Раз от раза они задерживались все дольше, и девиться тут нечему. Даже с факелом в руках мало радости шлепать по холодной грязи, ловя ухом шорохи дождя во тьме. Совсем не то, что сидеть в теплой избе с девками и басни слушать, как весники привыкли об эту пору. Костер за воротами бросал вверх желтые багряные отсветы. Едва ли близ него могло быть много народу, человека три-четыре. Не толпой же они там сидят, на дожде и холоде, когда рядом две теплые обчины. Прочие, надо думать, уже спят, утомленные налетом и обрадованные добычей. Разделившись на две части, десяток ротияра бесшумно исчез в темноте. Одну половину возглавлял он сам, другую — Свей Сигдан. Никакого железа они не надели, даже гривны с молоточками Тора оставили, чтобы не звякнуть не вовремя. Накидки из волчьих шкур защищали их и от дождя, и от взгляда. Чтобы легче было взобраться на скользкий склон вала, прикрепили к черевьям ледоходные шипы. Зато те, кто ждал на опушке, уже были снаряжены полностью. Кольчуги, шлемы, им предстояло взять на себя основную рубку. Темнота была, как у медведя в заднице, когда он в берлоге спит как сказал снарь. Пока оружники шепотом обсуждали, бывал ли он в том месте и кого может туда вколотить, если есть сомнения, Люд не сводил глаз с факелов. Вот два кусочка пламени постояли у ворот, людей отсюда нельзя было рассмотреть, пошли назад и исчезли с глаз. Дальше по валу их мешает видеть сам холм. Через какое-то время вновь появились, опять отошли. Ротияр и прочие уже должны были обогнуть холм, Сейчас, пока факелы у ворот, у них было время накинуть арканы на колья, влезть на тын, перемахнуть на ту сторону и взять дозорных в наибольшем отдалении от костра. Через глухую темень над площадкой городища те, что у ворот, тоже не видят ничего, кроме факелов. И когда эти факелы вновь приблизились к ним, они не разглядят, что за руки их держат, пока не станет слишком поздно. До опушки донесся крик. Совсем слабый на таком расстоянии. Кто-то у костра успел подать голос. «Вперед!» — велел Местина. Он не стал ждать условного знака. Чутье подсказала пора. Если древляне в обчинах тоже услышали этот крик, то счет пошел на удары сердца. Бегом, карабкаясь на холм и помогая себе с улицами, оружники на полпути услышали сверху волчий вой, тот самый знак от Ротияра. Ворота раскрылись им навстречу. Пылал костер. Освещая ближайшее пространство и короткие стены, вытянутых вдоль вала обчин. С одной стороны под навесом стояли три десятка лошадей. У костра лежало несколько тел, четыре-пять, а из темноты, где должны находиться двери обчин, раздавался шум движения и крики. Человек по пятнадцать кинулись к каждой обчине. Порубили всех, кто успел выбежать. Ворвались внутрь. Это было важно. Не дать древлянам запереться в обчинах. А теперь битва по большей части переместилась под крыши, в тесноту. «Русь!» — непрерывно орали оружники, чтобы в темноте не убить друг друга. Иные из спящих не успели проснуться, иные успели вскочить и взяться за оружие. Светлые сорочки древлян были хорошо видны в полумраке обчин. Вооруженные и опытные, слаженные и быстро действующие русы прошли из конца в конец, очищая строение от людей, как их северные предки очищали корабли. Все, что сопротивлялось, шевелилось, забивалось в углы. Но внутри не было ничего, кроме подстилок, одеял и прочих пожитков. Ни укрытия, ни защиты. Но вот все стихло. Десятки проверили своих, раненых прибавилось, но убитых у русов не было. Взяться за луки древляне не успели. В каждую из двух обчин принесли огня со двора. Раздвинув пожитки и тела, развели по костру прямо на полу, отодвинув все заслонки на оконцах. И стали искать. Помня, где нашел малого ворона, Люд, сразу, едва вытерев лезвие секиры, еще тяжело дыша, устремился в дальний конец общины. Чуров этих, дедов и бабок тут не имелось. Оставляя святилища, последние завишечи вынесли их отсюда и сожгли, как и идол из площадки. Но очаг сохранился, и старая рассохшаяся скрыня возле него. Мешок лежал на крышке скрыни. «Здесь — Здесь! — ликующе заорал Люд. — Местиша, он здесь! Местина подошел к нему. Поднесли поближе два факела. Мистина глянул и выругался. Печать Анунда на месте, но вдоль прошитого красной нитью шва виднелся длинный неряшливый разрез. «Да кляп тебе в рот!» Мистина обтер руку о свой кафтан и просунул ее в разрез, чтобы оценить размер освободившегося места. «Шкурки три не хватает, пусто вас побери!» В досаде он пнул голову какого-то покойника, оказавшуюся близ его ноги. Какой вам тур в этих шкурках? Ну что дренги? Он оглядел лица вокруг себя. Дурная весть у меня для вас. Как рассветет, будем выкатывать трупье наружу и обыскивать тут все. Вокруг тихо взвыли. На хорошую добычу в этой глуши никто не надеялся, а возиться с мертвецами радости мало. Без этих трех шкурок нет сорочка, а без пяти сорочков нет моей сделки. И память моего отца будет опозорена. Потерпите, парни, приедем в Плесниск там я вам устрою пиво и девок, а сейчас вот так, жма». Осмотрели все. Тела, проверили, что ни у кого нет нужной шкурки за пазухой, постели из-под стилок и ватул, мешки и короба, разобрали на доске скрыню, перерыли все сидельные мешки, сваленные в кучу у двери обчины. И одну шкурку нашли, в изголовье постели близ очага, но только одну, а в мешке их оказалось тридцать семь, две исчезли, невесть куда. «Они их должно Владиславу отослали, добычи похвастаться», сказал Альф, пока оружничи зашивал разрез на мешке. «Урон уже не скроешь, но так хоть больше ничего не вывалится». «Ловить будем?» Местинов вздохнул, стараясь успокоиться и не злиться. «Злостью, горю не поможешь». Альф был прав. Кто-то отсюда точно уехал. Вчера древляне угнали с Моравской дороги 29 лошадей, и из этого числа трех под навесом не хватало. Седло и мешки с лошади покойного бури тоже исчезли. Люд стоял поблизости, глаза припухли от бессонной ночи, на лице усталость и ожидание новых вызовов судьбы. Мистина взял его за плечи, вгляделся и поневоле улыбнулся. На носу красная свежая ссадина, пушистые брови приподняты, в ореховых глазах лукавая мольба. Один из лучших даров его непростой судьбы. И стоит он куда больше, чем пришлось заплатить. Спасибо вам, девы источника! «Нет!» — Местина пожал плечо люто и выпустил. «Ну их сквозь землю. Искать и догонять троих чертей, ускакавших еще вчера к Искоростеню, мы не будем. Повезем, как есть. Баварам я скажу, что эти две шкурки потребовались богам в уплату за провоз. Они христиане, но поймут. За эти две я им скотами заплачу. И смилуйтесь над нами боги!» Он поднял лицо к серым низким небесам, подставляя под редкие капли холодного дождя чтобы таких развлечений нам по дороге больше не встречалось. Недаром же я посвятил вам всех этих людей». И он взмахнул рукой в сторону выложенных длинными рядами трупов. Часть русов ушла в лес за дровами, хоронить своих покойников. Деревских оставили лежать у вала. Другие русы тем временем затопили очаги в обчинах и сварили кашу. Липнику тоже дали поесть. Своей миски он не нашел, но взял какую-то, что закатилось в угол. В темноте обчины кровь на земляном полу была не видна, но запах уже ощущался. Отчасти он ждал, что его убьют теперь, когда он больше не нужен, как убили двоих других пленных, но ждал не так, чтобы со страхом. То есть он боялся, но не смерти, а того, что придется ответить перед Чурами, когда он уже вот-вот перед ними окажется. Ведь это он привел сюда Русов, из-за него оказалась перебита вся Миляева дружина. Может, кто-то успел в суете перескочить через тын, скрыться в ров и убежать в лес, но едва ли таких было много. Он же не знал, что их всех убьют. Просто не думал, как русы поступят, когда найдут божище. Воевода же сказал, что ему нужны лошади. А если бы знал? Что бы это изменило? Ведь седьмой покон. Лепняк поискал мысленно, есть ли среди двенадцати поконов родовых что-то о защите не своих родовичей, но не нашел. Есть про гостей, но какие же они ему гости? Или теперь вот эти все Миляй, Тверд, Долгай, Нечайка и прочие ему свои?» Берест говорил, что да, но вот с этим Лепняк свыкнуться не успел. Погребение заняло целый день. Пока складывали крады, пока те прогорали. Тел на них Русины возложили не шесть, а семь. Один раненый умер. Еще не остывшее кострище засыпали землей. Ждать было некогда. Переночевали, выставив подозорному навал с каждой стороны света. Дозорные стояли без огня, не двигаясь с места, и сменялись четыре раза за ночь. Утром стали собираться в путь. Оседлали лошадей, которые паслись вокруг городища, здешних вывели заодно со своими. Лепняк сидел в углу, когда какой-то рус, проходя мимо, заметил его и вопросительно кивнул на него воеводе. Тот приподнял брови, будто вспомнил, потом сделал знак подойти. Лепняк встал и подошел, в голове было пусто. «Возвращайся к себе домой и жди» сказал ему воевода. Ждать придется до зимы. Я вернусь в Киев, может быть, к Коляде, и тогда прикажу отпустить твоих. Скажи только, как их зовут. Тамила был мой отец. Прохрипел лепняк, пересохшим горлом. Запомнишь? Воевода глянул на оружничего, тот кивнул. Значит, зимой. Подтвердил тот и встал. Со двора доносился шум, стук копыт, потом все стихло. Лепняк сидел и ждал, но весь мир будто вымер. Только что здесь было много людей, все ходили, говорили по-славянски и на своем варяжском языке, почти как раньше, только теперь это были другие люди. А вот теперь совсем никаких, он здесь один. И лишь выйдя наконец наружу, Лепняк видел других людей, многие десятки. Они лежали длинным валом один на другом, похожие на кучи, брошенной как попало, одежды. Он старался туда не смотреть. «Делать здесь больше нечего, надо уходить», Выбираться из леса, искать дорогу к ближайшей жилой весе, оттуда домой, в Малин. Воевода же сказал «Иди домой и жди». А там никто не узнает, что у него за спиной осталось семь-восемь десятков мертвецов. На лесной тропе Люд верхом догнал Местину и поехал рядом. «Ты правда собираешься отослать назад тех баб?» «Само собой». «Жидин не отдаст их за те же скоты, за какие покупал, но даже если он запросит за них царьградскую цену, это все же дешевле, чем мое слово. Дороже моего слова не стоит даже царица Елена со всеми пятью константиновыми дочерьми, а тут какие-то тамилины бабы». «Ты не волнуйся, воевода», — успокоил его Турбин. «Веса в серебре даже Жидин не посмеет потребовать ни за одну. Он не за целых же их покупал». Вокруг захохотали, пытаясь взбодриться. До плесниска предстояло еще дней шесть пути, по осенней грязи, под дождем и влажным снегом. Обнаружили избоище отроки, несколько дней назад посланные Миляем на развед к ближайшим полянским весям. Но никак нельзя было понять, что и из-за чего здесь произошло. Десятки трупов, уже поклеванных воронами и погрызенных лисицами, молчали. Дожди размыли следы на лесных тропах. Больше люди никогда не возвращались в урочище под названием «Божище». С годами завалился и сгнил тын, общины обветшали и обрушились, постепенно выветривалась память о том, что это было за место. Но даже когда от святилища остался лишь холм с оплывшим заросшим валом, окрестные жители старались к нему не приближаться. Старики говорили, место уж очень нехорошее.